Студия «Медиакнига» представляет Андрей Красников, Волгалла. Читает Валерий Толков. Книга 2 Символ власти. Глава 1 Секунды одна за другой растворялись в вечности. А я продолжал стоять на вершине скалы, изучать собственные характеристики и думать о том, что сейчас произошло. Аверкил случился. Василиск успешно склеил ласты и отправился в лучший мир. Из него даже выпали какие-то вещи. Однако нулевой прогресс моего героя выглядел настолько странным явлением, что я попросту растерялся. Прямо сейчас клещ должен был вырасти до 40-50 уровня, переодеться в новый шмот за счет полученной добычи возглавить неофициальный топ самых продвинутых героев сервера и отправиться в Дикие Земли за новыми трофеями, а в результате... Хватит сопли жевать! Что, дропнулось? Да, блин, да, хорошо. С огромным трудом заставив себя оторваться от интерфейса, я встряхнулся, зачем-то весело хохотнул, после чего направился к выпавшему луту. Его количество стало еще одним поводом для приступа спонтанной попа боли. Несмотря на громадную разницу в уровнях, чертова ящерица дала мне всего три предмета. «Душа снежного Василиска. Желаете использовать ее прямо сейчас?» «Нет», — мгновенно открестился я от внезапного предложения, — «не хочу». У меня не было ни малейшего понятия о том, как именно работают души убитых существ и чего конкретно можно от них ожидать. Так что симпатичный бирюзовый кристалл отправился в самую дальнюю ячейку моего рюкзака. А я переключил внимание на следующую вещь. Куртка разбойника. Редкий предмет. 50 уровня. Прочность 14 из 45. Требует 25 силы. Плюс 20 к ловкости. Плюс 5% к шансу нанести критический урон дальнобойным оружием. Минус 10% к получаемому физическому урону. Плюс 1 гнездо для инкрустаций. Редкий предмет, значит. Редкий предмет, ясненько. Начиная догадываться, что система решила полностью обнулить все мои текущие достижения и тем самым наглухо отбить страсть к дальнейшим подвигам, я с болезненной гримасой упоротого мазохиста, прикоснулся к лежавшему под ногами черному копью, после чего от души выругался. На этот раз с нескрываемым облегчением. Название не определено. Уникальный предмет 10 уровня. Прочность 1000 из 1000. Плюс 80-100 к наносимому урону, плюс 5 гнезд для инкрустации. Уровень предмета всегда равен уровню владельца. Бонусы предмета увеличиваются пропорционально уровню владельца. Уникальный ранг доставшегося мне оружия перечеркивал абсолютно любые его недостатки, как реальные, так и мнимые. Осознав, что держу в руках нечто действительно ценное, я испуганно оглянулся по сторонам, без предупреждения отрубил трансляцию, а затем сделал то, что на взгляд постороннего наблюдателя однозначно выглядело форменным идиотизмом. Выставил все три добытые из Василиска вещи на торги, назначил за них откровенно неподъемную цену, после чего тут же спрыгнул со скалы. Именно такая последовательность действий давала возможность мгновенно перенестись в безопасную зону, при этом гарантированно сохранив при себе весь лут. Тело ощутило весьма неприятный удар. По нервам разошлась волна вполне реальной боли, однако эти ощущения тут же исчезли, а передо мной возникло стандартное меню со списком доступных точек воскрешения. Здесь выбор был очевидным. — О, Клещ, ты! — Потом, — отмахнулся я от болтавшегося на главной площади Даргонара. — Не сейчас. — Как там босс поживает? Ушатал его? — Не сейчас, блин! Ладно, ладно демонстративно игнорируя собеседника, я снова открыл аукцион, вернул с него все три лота, мгновенно перебросил их в хранилище и, наконец-то, выдохнул с облегчением. Теперь отобрать у меня бесценные сокровища не смогла бы даже система, по крайней мере, официально. Ну как, закончил? Братан, да с делами разберусь, а? И без тебя задница в мыле. Товарищ неопределенно хмыкнул, однако заниматься целенаправленным вредительством не стал и ушел куда-то в сторону ворот. Я же, сообразив, что именно сейчас мне отнюдь не повредит маленькая передышка, закрыл игру, вылез из капсулы и отправился на кухню готовить кофе. Эта пауза действительно оказалась чертовски полезной. Когда я в обнимку с кружкой бодрящего напитка вернулся в комнату, расположился за компьютером и открыл комментарий к только что закончившейся трансляции, там уже царил самый настоящий хаос. — Клещ! Ты себе гроб решил сколотить, что ли? На кой черт тебе этот ящик? — Это хранилище для шкуры, неубитого убитого Василиска. — Ничего вы не понимаете, крабы, он будет складывать туда восхитительный лут. Уныленький стрим получился. Тянет отписаться, но подожду до того момента, когда этого клопа накуканет. Хрена себе ты, Смолой, закупился. А если не выгорит? Адская ванночка. И стоит, по самой приблизительной оценке, 1300 в живых деньгах. О да, детка. Критический удар с малиным ящиком плюс сто процентов удачи. И чего получилось? Где картинка мать твою? Тихо. Там эта тварь орет еще. Вроде бы попал. Сдохла? Да хрен его знает. Стример пока что лобызает камни, содрогаясь от душевного ужаса. Ха! Выжила тварюшка, походу. Найс страй, бро. Сколько денег-то на ветер выкинул? Да нет. Васек реально сдох. А почему опыта не дали? Интрига. Потому что разработчики специально для таких вот умников штраф к набору экспы за разницу в уровнях влепили. «Ноль интриги! Только жестокие реалии жизни!» «Не понял. Что за штраф?» «Клещ! Ты лут хоть покажи! Хрен ли картинки рассматриваешь?» Его заклинило по ходу. Штраф введен в качестве ограничения скоростной прокачки. В последних играх клановые воротилы начали очень быстро апать своих новичков за счет различных оверплюшек. А это рушило баланс типа. «Поэтому сейчас что ты убил, моба?» На плюс двадцать уровней к твоему что не убил, результат одинаковый. Вот сволочи. Лут покажи, тварь! Клещ! Лут покажи! А что делают души? Есть инфа? Это типа как свиток призыва или что? Хрен его знает, тоже первый раз вижу. Корточка зачетная, клещ. Надеюсь, ты очень доволен. Мне кажется, или у него там начала слегка подгорать щетинистая нижняя чакра. Стример. «Не расплавь скалу». «Я понял! Это все было прелюдии. Сейчас он включит очковую плазмоган и сожжет всех мобов на этом жалком острове». Годная версия. «Эй, что там было? Что за копье?» «Где трансляция?» «Там дерьмецо какое-то выпало, кажись. Вот у бедолаги нервишки и не выдержали». Клещ вернись. Я все прощу». «Вроде бы палка интересная. Запись отмотать можно, там все видно». — Уникалка типа. — Говно. — Уникалка десятого уровня. Я так понимаю, капсула бедолаги только что была сожжена дотла. — Клещ, напиши мне. Я копье выкоплю без проблем. — Клещ, 200 монет прямо сейчас. Топай обратно, хоть затраты отобьешь. — 200 монет за этот хлам? — Ого! Сколько мамкиных барык тут появилось. Чувак выцепил адаптивную уникалку с топовым уроном и пятью... Сокетами. А они готовы за нее целых 200 крон отдать. Смешно. Это дорого, что ли? Почему? 250 дам. 300! Я ничего не понял. Это дорогая вещь или хлам? За что тут 300 не дают? Давненько я не общался на форуме. Забыл, что тут краб на крабе сидит и креветкой погоняет. Для начала здесь топовый урон для текущего уровня. Лучше может быть только чистая сотня. Дальше. Здесь у нас адаптивный предмет. То есть его владелец может с ним бегать от первого уровня до самого конца игры. Но самое прикольное — это пять дырок. Вы же в курсе, что делают с дырками? «350! Мое последнее слово!» В дырке обычно что-то засовывают. «Клещ! Поздравляю! Подписался!» «Ха-ха-ха! Вы видели, что происходит с ценами на смолу!» «Верно!» В дырки засовывают либо руны, либо камни-душ, либо самоцветы. Камни-душ непредсказуемые и редко встречаются. Самоцветы тоже хрен найдешь, а вот руны купить можно. Апаешь реген прочности, делаешь привязку, а дальше суешь три руны на повышение уровня. В максимальном варианте он поднимается в 4 раза. Урон возрастает тоже в 4 раза и ты становишься живым богом на этой земле. А в минимальном варианте он поднимается на 4%, и ты грустно лобызаешь кожаную флейту. С чего вдруг он вообще подниматься должен? Там же сказано, что уровень всегда равен уровню владельца. Охренеть! То есть ты вставляешь руны, уровень копья увеличивается, и твой перс тоже растет. Это же имбища! «Смолу с торгов смели абсолютно всю!» «Жесть!» «Клещ! Что ты сделал с рынком? Там все ресурсы в цене взлетели! Это какой-то бред!» «Блин! Мне лень объяснять креветкам прописные истины. Уровень владельца не апнется, это однозначно. Уровень вещи при этом апнется, это тоже факт. А урон...» Будет считаться от теоретического уровня владельца на основании реального уровня вещи. Схрена ли? Потому что ты так решил. Руны работать не будут, потому что здесь есть жесткая привязка к уровням. Сюда только самоцветы пихать или другую хрень. Клещ, засунь туда руну на повышение ранга. Хоть глянем, что будет. Пролюбит он свою руну. Вот что будет. Если урон решит повысить, тоже пролюбит. А я успел смолу взять по две кроны за ведро. Э, завидуйте. Тысяча монет прямо сейчас. Пиши в личку. За смолу? Сейчас напишу. Чему завидовать? Завтра весь сервер эту вонючую смолу топить начнет. Об этом подумал. Торгаши, валите на три буквы. Это стоит миллион крон. Отвечаю. Клещ. Запихни в копье тот камешек, который тебе выпал. Где вообще стример? Тоже смолы набрал. Завтра дороже будет. инфо сто Идиоты, вы когда-нибудь про товарную биржу слышали? На кой хрен тарить все это дерьмо на выносе? И мне объяснишь. Пусть играются. Результатом стрима удовлетворен. Клещ не краб. Я самодовольно усмехнулся, сделал несколько глотков кофе, а затем услышал мелодичное пиликанье смартфона. Кинул взгляд на экран и удивленно поднял брови. Мне с чего-то вдруг решил позвонить отец. — Да, пап, не продавай это дерьмо! — послышался в трубке напряженный голос предка. — Ни в коем случае не продавай! А если уже выставил на торги, снимай сейчас же! — Не переживай, оно в сундуке лежит. А ты чего, за мной следишь, что ли? Включил стрим мимоходом, — ворчливо ответил собеседник. «Увидел, какая вещичка тебе досталась, и решил на всякий случай звякнуть». «Это очень кстати», — согласился я. «Как думаешь, что с ним теперь делать? На себе таскать?» «Есть несколько вариантов. Все они нормальные, но тут самое главное — не продешевить». «Я думал загнать его на торги с оверпрайсом. Например, старт с 10 тысяч крон и аукцион трехдневный. Как тебе?» «Вот это уже правильный подход». В голосе отца послышалось одобрение. «Продажа за серьезные деньги действительно вполне прокатит. Но тут весь вопрос в том, чего ты хочешь добиться в итоге. По идее, если сольешь копьяцо, то вопрос с курсовой сам собой закроется. Да к черту эту курсовую! Мне кажется, здесь можно такие вещи творить, что там на докторскую материала хватит. Ну-ну, затянуло? Тут интересный мир». — уклончиво ответил я. — И он только начал развиваться. Тогда оставь копицо себе и жди нормального предложения. Однажды оно случится, и ты получишь в обмен такую штуку, которую не сможешь получить никаким другим образом. В принципе, тут народ говорит, что с ним можно и до конца игры бегать. Не обязательно менять. — Можно! — Только оно же неудобное, — хмыкнул отец. Какой из тебя, стелсер, если ты повсюду с этим дрыном таскаться начнешь? Привыкну как-нибудь. Ну, дело твое. Главное, не профукай его бездарно. За это не переживай. У вас там все нормально? Домой не собираетесь? Не беспокойся. Внезапно не приедем. Да я... Все, сынок, иди нагибать! А мы за коктейлем медвинем. Жарко. Ладно, хорошего отдыха. Закончив разговор, я вернулся на портал, прочитал несколько новых комментариев к своей записи, после чего неожиданно увидел в рекомендациях горячую тему с обсуждением меня, моего персонажа и смолы. Причем самым главным элементом здесь была именно смола. «Верните мои деньги!» Я полчаса назад потратил сотню монет, купил партию смолы, а теперь она стоит в два раза меньше. Это какой-то бредовый развод. Я требую от разработчиков вернуть мои деньги немедленно. А зачем ты ее купил по таким ценам? Потому что увидел, как с ее помощью убивают монстров. Заработать хотел, что ли? Не переживай. Если у тебя не получилось, то наверняка получилось у кого-нибудь еще. Ага. У того гения, который впарил этому лоху смолу. При чем тут разработчики-то? Здесь налицо акт. Добровольного самонакуканивания. Это мошенничество. Дыши спокойнее, бро. Закрой глаза, досчитай до десяти, а потом уверенно и твердо признайся самому себе в том, что ты лох. Я после этого долбанного стрима тоже смолу купил и тоже встрел. Мне кажется, тут надо коллективный иск клещу впаять. Стример пошел убивать моба. Стример убил моба. Огромное стадо крабов метнулось на рынок покупать расходники для убийства мобов и спонтанно передало свои кровные денежки более мудрым игрокам. Причем тут стример. Надо же обвинить кого-то в собственной тупости. Уверен, сейчас добытчики смолы в легком шоке. Они таких прибылей еще никогда не видели. Самое забавное, что они их и сейчас не увидели. У них перекупщики... Все ресы смели по базовым ценам, а потом впарили их топик стартеру и его братьям по разуму, а эти бедолаги так ничего и не поняли. Ну, хоть оборот сделали, тоже хлеб. Пацанчики, а куда вы денете всю эту смолу? Делитесь секретом. Будут изобретать заживляющую мазь для обожженных задниц. Я это так вижу. Накатал жалобу разработчикам. Здесь должен был откат сервера. Три отката, бро. Или даже четыре. Страдания неразумных спекулянтов откровенно меня позабавили. Однако самая приятная новость на эту тему пришла через несколько минут. Смартфон еще раз пискнул, сигнализируя о входящем сообщении. Я бросил взгляд на выскочивший текст, после чего удивленно округлил глаза. Ультиматор, как и обещал, решил поделиться частью прибыли. Не знаю уж, сколько именно денег он и его друзья заработали на этой финансовой операции, но мне досталось целая сотня монет. Однако, однако. Вспомнив о том, что у меня тоже имелась партия драгоценного ресурса, я перебрался на аукцион. Убедился, что все выставленные лоты были куплены какими-то очень щедрыми и достойными людьми, а затем недоуменно покачал головой. Одиночный рейд на Василиска с каждой минутой становился все более профитным. 700 монет. Блин. Так и на кой хрен мне копье-то продавать? Вменяемых причин для того, чтобы расставаться с уникальной вещью, действительно не имелось. С текущим бюджетом мой персонаж мог совершенно спокойно жить в игре еще несколько месяцев. То есть отныне копье можно было считать неотъемлемой частью экипировки потного клеща, до тех самых пор, пока на горизонте не появится очередной меценат, готовый выложить за нарисованную безделушку невменяемый оверпрайс. Решив навести в инвентаре порядок, я внимательно рассмотрел валявшиеся там шмотки, затем выкинул на суточные торги куртку с ловкостью, а также свой старый меч. Согласился с тем, что в момент продажи вставленные туда руны будут автоматически уничтожены и с меня спишут две кроны за их демонтаж, после чего уставился на маленькую картинку с изображением светло-голубого камешка. Что делать с душой поверженного монстра? Было все еще не очень ясно. Ладно, глянем. К сожалению, углубленное изучение игрового форума и многократное комбинирование различных поисковых запросов не принесли никакого результата. Складывалось впечатление, что я оказался первопроходцем и смог выбить из ящерицы нечто совершенно уникальное для текущего этапа игры. На этом фоне заявления, объявившегося в комментариях эксперта, выглядели очень подозрительными. С чего он взял, что души убитых существ Можно совмещать с вещами, было совершенно непонятно. В итоге сложилась довольно неприятная ситуация. Здравый смысл не разрешал мне продать столь неоднозначную вещь. А бездумно ее использовать, даже приблизительно не зная итогового эффекта, было попросту нельзя. Значит, кристалл следовало до поры до времени оставить в сундуке наряду с другим относительно ценным, но бесполезным хламом. Кое-как решив этот вопрос, я вернулся к своей главной находке, ткнул в нее курсором и неожиданно увидел всплывающее окошко с дополнительной информацией. «Вы стали обладателем уникального предмета. Помимо эксклюзивных свойств, все уникальные предметы обладают собственными именами. Желаете задать имя прямо сейчас?» «Нет, нет, нет». Я без колебаний отклонил заманчивое предложение, и снова перешел на форум, решив получить максимум доступной информации. Прочитал несколько страниц жаркой ругани между незадачливыми покупателями смолы и дорвавшимися до бесплатного угощения троллями, затем нашел посты с обсуждением моего копья и возможности установки в него различных предметов, после чего как следует задумался. То, что... В первые два слота необходимо совать руны для привязки к персонажу и в исполнение прочности являлось некой аксиомой, спорить с которой мог только самый недалекий нуб. Зато оставшиеся три гнезда... В принципе, никто не запрещал оставить их пустыми, но именно сейчас у меня появились средства, которых вполне хватало на серьезный апгрейд. А риск потерять деньги в этом случае казался очень даже оправданным по крайней мере, на мой заинтересованный взгляд. Хрен с ним. Топовых рун на аукционе было чертовски мало. Все они щеголяли совершенно неадекватными ценниками, однако у меня действительно хватало денег для покупки максимально крутого на текущий момент камешка. Самая дешевая руна «Фэлл», рандомным образом поднимавшая уровень инкрустированного ею предмета прямо сейчас стоило 399 крон. Если же учесть, что совсем недавно я продал чуть менее редкий булыжник за две сотни монет, то возможность подобной сделки уже не выглядела чересчур шокирующей. Чувствуя себя пошедшим в разнос миллионером, я согласился на все условия продавца, затем добавил к списку покупок более простенькие руны и временно успокоился. Состыковывать все это добро нужно было во время очередной трансляции, но за окном уже давно царила темень, большая часть моей аудитории наверняка разошлась по кроваткам, так что эпическое шоу временно откладывалось. Правда, этот факт не помешал мне создать на форуме очередную тему с анонсом запланированного стрима. Грейдим уникалку! «Привет, народ! Сегодня я у вас на глазах выбил уникальное копье, а завтра мы с вами будем его грейдить. Вставим несколько рун, глянем на результаты, дадим название и так далее. Кстати, у вас есть идеи насчет того, как можно обозвать такой предмет? Кидайте варианты!» Закончив возиться с игрой, я вышел на балкон, вдохнул полной грудью чистый московский смог и только после этого осознал, как сильно устал. Вроде бы охота на Василиска не отняла у меня слишком много времени, да и валяться в капсуле было гораздо легче, нежели махать киркой в шахтерском забое. Однако моральное напряжение получилось чересчур интенсивным. Перенервничать я успел знатно и теперь чувствовал себя так, как будто отсидел на лекциях 10 пар подряд. Лучше всего такое состояние купировалось парой бокальчиков чешского пива. Но магазины уже закрылись, да и соваться в капсулу с похмелья было чревато непредсказуемыми последствиями. В итоге мне пришлось развеять собственные мечты о прохладном напитке. Да есть оставшийся в холодильнике кусочек сыра, после чего отправиться на боковую. Ночь прошла отвратительно. Мозг решил порадовать меня, толпой микроскопических василисков, огромным черным копьем, перекинутым через широченную пропасть, а также восхитительным золотым слитком, лежавшим на противоположной стороне этой пропасти. Я раз за разом падал с копья прямо к ящерицам, умирал, возрождался, снова пытался дотянуться до слитка, снова падал. Дерьмо! Попытка вытравить из головы остатки недавнего кошмара закончилась тем, что я в обнимку с традиционной кружкой кофе переполз к компьютеру, открыл игровой портал и некоторое время бездумно тыкал по различным кнопочкам, даже не пытаясь прочитать открывающиеся материалы. Затем в мозгах слегка прояснилось, мысли приобрели кое-какую структуру, а глаза наконец-то увидели большой. Красивый заголовок, сообщавший о том, что минувшей ночью в игре прошло маленькое обновление. Новость оказалась восхитительной, равно как и отзывы на нее. Изменение механики игрового аукциона. Приветствуем, уважаемое сообщество! Сегодня нами был осуществлен плановый ребаланс отдельных игровых механик. Самым значимым является изменение работы внутреннего аукциона. Теперь игроки смогут получать купленные либо отозванные с торгов вещи исключительно в безопасных местах. Напоминаем, что в данный момент такими местами являются только центральные поселения, занятых игроками территорий. Отдельно уточняем, что выставлять предметы на аукцион Можно в обычном режиме, из любой точки карты, приятной игры. Плановый, значит? Что-то слабо верится. Весь комфорт угробили тупые раканы. Комментарий уничтожен силами тьмы. На кой черт это делать? И так игра в донатную помойку со старта превратилась. Так теперь еще и костыли отнимаете? Хотите, чтобы все от вас свалили к чертовой матери? «Мой юный мягкотелый друг, а куда ты сваливать-то собрался? В Тетрис? Полного погружения?» «Не обращай внимания. Он сейчас думает исключительно задницей. А она явно обожжена и не может давать разумных комментариев». «Спасибо. Теперь играть стало еще унылее. Поражаюсь отсутствие мозга у некоторых индивидуумов. «Сначала они в припадке благородной ярости рвут себе пуканы, крича о том, что донаторы гробят игру. Затем, когда донаторам целенаправленно подрезают крылья, они начинают вопить о том, что игру сломали. Стадо баранов. Стадо крабов. А ведь реально. Это по донаторам в первую очередь прилетело. Может, донаторы и ноют? Вряд ли. У меня такое впечатление, что все произошло из-за клеща. Who is клещ? Клещ is the greatest crab of the world. Клещ Гондон. Точно. Это же он себе за счет читерного доната уникальную дубинку урвал. Вчера темку провернул, а сегодня ее уже прикрыли. Оперативненько. Что за дубинка? Что за клещ? В поиске глянь. Достаточно забавный стример. Сначала себе питомца нашел, потом уникалку. А теперь из-за него все страдать будут. Скотина тупая. Скотина тупая? Это подпись. Комментарий уничтожен силами тьмы. Реально хрень. Мы за счет аукциона постройки делали на соседнем острове. А теперь получается облом, ибо нефиг читерить. Да эта фича была, не чит. Обидно ее лишаться из-за какого-то безмозглого дятла, предлагая накуканить клеща. Да у тебя куканатор еще не отрос, икра. Предлагая всем успокоиться. Нерв аукциона давно напрашивался. Клещ лишь дал повод его включить. Нытьем донаторов удовлетворен целиком и полностью. «Ага. Я вот тоже не вижу ничего страшного в патче. А у них пригорело. Донаторы должны страдать, получается». Я прочитал еще пару страниц вялотекущего срача, затем допил кофе и откинулся на спинку кресла, уставившись в потолок. Вероятность того, что разработчики могут в любой момент осуществить какой-нибудь внезапный нерв, мною однозначно учитывалась. Логика их текущих действий абсолютно соответствовала моим недавним предположениям, так что ничего действительно шокирующего сейчас не произошло. Более того, поспешно выпилив из игры аукционную вольницу, компания ненароком открыла лично для меня очень широкую палитру возможностей. Как-никак я сейчас находился в положении водителя, умудрившегося проскочить перекресток на желтый свет и наблюдающего в зеркале заднего вида девственно чистую дорогу. Впереди наверняка кто-то был. Те же самые клановые воротилы, ловкие торговцы, необузданные донаторы и прочие достойные люди, успевшие нахапать себе кучу легендарок. Однако совершив запланированный изначально оверкил, выбив редчайший предмет и невольно обрубив другим игрокам возможность поступить аналогичным образом, я гарантированно попал в когорту избранных. Пожалуй, теперь наиболее выигрышной стратегией являлась усиленная прокачка. Грамотно используя маскировку и раздавая тонны урона с помощью копья, я мог спокойно перебраться в абсолютный топ всего сервера. С другой стороны, пока клещ продолжал болтаться в районе 10 уровня, у меня оставался шанс на еще одну эпическую победу. Это обстоятельство тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Вот только стоило ли надолго замораживать развитие своего героя ради этого иллюзорного шанса? Особенно учитывая тот факт, что завалить Василиска мне помогли те самые механики, которые сегодня были ультимативно вычеркнуты из геймплея. Пожалуй, нет. Приветствую вас, княжичане! Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. Как ни странно, заданный мною в теме с анонсом нового стрима вопрос вызвал живейший отклик в сердцах зрителей. А сама возможность дать название выбитому предмету стала катализатором нескончаемого креатива со стороны почтеннейшей аудитории. Правда, в своем стремлении к возвышенному творчеству комментаторы почему-то свернули куда-то не туда. Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление. Что? Реально уникалкам имена можно давать? Сейчас придумаем. Что тут думать? Кожаное копье черного властелина. Других названий здесь быть не может. Урановый лом. Тонко и со вкусом. Эбонитовый жезл. Куканатор. Наследие Дракулы. «При чем тут Дракула?» «Невежественный краб detected». «В смысле?» «Или ты сразу понимаешь, при чем тут Дракула?» «Или ты ничтожный краб, который должен смиренно затаиться в уголке своего аквариума, не отсвечивая и не привлекая лишнего внимания». «Бред!» «К чертям Дракулу!» «Это копье должно называться ужас аннигилятора!» «Вот он обрадуется, если увидит». «Ясен пень увидит». Сколько он там уже новинки обозревает? Лет 10 Около того. Но при этом в новые игры заходить почему-то не хочет. Да и играет он в новые игры. Клык даю. Просто ник сменил. Клещ. Назови его Адамантовым бивнем. Обсидиановый поршень в сто раз лучше. Нефритовый поршень. Черная смерть. Росчик молнии. Ничего себе. Думал, тут ни одного нормального названия не предложат. Голосую за молнию. «Расширитель пуканчиков!» Я обескураженно покачал головой, а затем выключил компьютер и отправился в капсулу. По-хорошему, возиться с копьем следовало где-нибудь вдали от других игроков. Однако доступ к сундуку осуществлялся только из центральной локации, так что возрождаться воле-неволе пришлось именно там. К счастью, посторонних людей на площади не оказалось. И мне удалось без проблем скрыться от любопытных взглядов за развернутой на месте моего будущего особняка стройкой. Понаблюдав несколько минут за действиями рабочих и дождавшись того момента, когда на запущенном только что стриме объявятся самые первые зрители, я громогласно откашлялся, а затем начал вещать. Доброе утро, народ! Как и было обещано, сегодня у нас по плану Грейт Уникалки. Комментарии с вариантами названия я уже прочитал и должен сказать, что безмерно опечален тем, что меня смотрят только низменные извращенцы. Кожаное копье, куконатор, расширитель. Вам самим-то было не стыдно предлагать уважаемому игроку такие вещи? Это же бездравственно!» Я сделал небольшую паузу, глубоко вздохнул, а потом демонстративно махнул рукой и продолжил. «Ладно, черт с ним!» Названием займемся в конце, а сейчас руны. Зацените, кстати, купил вчера камешек за 400 крон. Если он в итоге не сработает, получится фейл эпических масштабов. Количество зрителей начало стремительно увеличиваться. Счетчик перевалил за сотню, и у меня сложилось впечатление, что дальше тянуть резину уже не имеет смысла. Я открыл меню хранилища, засунул в копье руну привязки, после чего вытащил оружие на свет Божий. Красивое! Ядрено ваш! Артефакт действительно выглядел на все сто процентов. Выточенное из благородного черного дерева древка, было тщательно отполировано и украшено широкими серебряными кольцами, а шикарный обсидиановый наконечник радовал глаз хищной остротой многочисленных граней и мягким блеском. При этом оружие. Весело не так уж много. Сделав несколько пробных движений, я не заметил абсолютно никакого дискомфорта. Впрочем, здесь наверняка работали какие-то игровые условности. Ладно, теперь ставим вторую руну. Прочности здесь до черта. Но чтобы никогда о ней больше не переживать, потратим один лишний слот. Готово. Внешний мой трофей почти никак не изменился. Однако при более внимательном рассмотрении я смог обнаружить между двумя полосками серебра цепочку из пяти небольших выемок. Сейчас две из них оказались заняты серьезно уменьшившимися в размерах рунами. Забавная механика. Если эти булыжники в руках держишь, они прям большие, а тут... Ну, размером с монету получается. Впрочем, фиг с ними. Теперь гвоздь программы. Тратить дорогущую руну... На откровенную авантюру было неимоверно жалко. Но я отлично понимал, что именно такие вот моменты делают стримера профессионалом. Как-никак, от нормального ведущего во все времена требовалось не только лупить по головам тупых мобов, но и создавать некий контент. К счастью, затеянный мною эксперимент оказался действительно удачным. «И... да, детка! Это реально работает! Смотрите!» «Дамаг апнулся!» Радость в моем голосе органично сочеталась с искренним облегчением. Мало того, что инкрустация подняла уровень копья аж на 78%, так еще и урон тут же начал считаться от этого значения, увеличившись почти вдвое. Несмотря на малость, кривоватое описание, механика — Скалирование параметров работало именно так, как рассказывал вчера заглянувший ко мне на огонек теоретик. Ну что, люди, осталось прикупить где-нибудь еще парочку таких рун, и тогда эта хрень станет настоящей имбой. А сейчас мы дадим ей имя. Вы же хотели чего-нибудь извращенно вызывающего, я прав? Ловите. Пукана-расширитель. Уникальный предмет. 17 уровня, прочность 1000 из 1000, плюс 136-170 к наносимому урону, плюс 5 из двух гнезд для инкрустаций. Уровень предмета всегда равен уровню владельца. Бонусы предмета увеличиваются пропорционально уровню владельца. Уровень предмета увеличен на 78%, восполняет 1% прочности в секунду. Принадлежит игроку и клещ. В общем, ребята, на этой прекрасной ноте стрим завершается. Ждите следующих анонсов. Оперативно выключив трансляцию, я глубоко вздохнул, повертел в руках копье, еще раз проверил его параметры, после чего со вкусом выругался. До реальной имбы мое новое оружие пока что не дотягивает но теперь это было всего лишь вопросом времени и денег. Раздобыв еще сотню крон, я мог почти гарантированно увеличить выдаваемый урон до значения, позволявшего ваншотать мобов одного со мной уровня. То есть вопрос дальнейшей прокачки героя на повестке дня уже не стоял. — Вот ты где! — неожиданно послышался рядом голос ультиматора. — Чего затаился? — Стрим вел, — ответил я. Продолжая рассматривать артефакт. Со смолой все получилось. Ага. Вождь тоже уставился на мой трофей, после чего задумчиво уточнил. Это та самая палка, которую ты из ящерицы выбил. Точно. Продавать будешь? Не. Вторую такую теперь хрен найдешь. Это да. Слушай, а ты в реале финансист какой-то? Ну, почти. Учусь. Ясно. Мне было не совсем понятно, чего именно хочет собеседник, а сам он, вопреки обыкновению, не спешил раскрывать карты. Пришлось немного подтолкнуть его в нужном направлении. Чего искал-то? Да так! Ультиматор неопределенно покрутил в воздухе рукой, а затем на всякий случай поинтересовался. Стрима нет? Выключен. Хотел пообщаться на тему дальнейшей работы. У тебя сейчас какие планы? Качаться буду. — О, так это же здорово! — искренне обрадовался вождь. — Мы как раз собираемся полностью зачистить тот новый остров. Ну, тот, где фарм открылся. — Полностью зачистить? Это боссов завалить и территорию под контроль взять? — Зришь в корень. Были у нас кое-какие планы, но ты со своим перформансом внес туда определенные коррективы, так скажем. Теперь вот обсудить нужно пару моментов, касающихся драк. С элитками. Если дело в нерфе аукциона, то это довольно просто решается. Можно построить несколько барш, загрузить туда все подряд, а дальше организовать склад и тупо таскать из него все необходимое. Не поверишь. Но мы тоже додумались до этого гениального решения! саркастически фыркнул товарищ. Тут совсем другой вопрос. Колись уже не томи. Я верно понимаю, что за убийство Василиска ты не получил вообще никакого опыта. Да. Но при этом тебе дали уникалку и попутный мусор. Ты на это с самого начала рассчитывал? Ну да. Я пожал плечами, а затем, не видя причин хранить в секрете общеизвестные факты, развернул свою мысль. Тут же механика оверкилла должна работать. Чем существеннее разрыв в уровнях между охотником и жертвой, тем больше плюшек Падает в итоге. Экспо отрубили, но качество лута осталось. Значит, я все правильно понял, довольно кивнул ультиматор. Тогда мой вопрос остается актуальным. Ты как будто новогодний серпантин у из задницы тянешь. Можно уже к сути перейти. Суть в том, что нам здесь совсем не повредили бы такие вот предметы. Согласен? Ага. Но если мы ломанемся убивать очередную тварь всем скопом, качество лута однозначно размоется, или нет? Думаю, размоется. Соответственно, нам нужно выстроить ситуацию таким образом, чтобы мочил босса только один человек. В этом случае система зарегистрирует разрыв по левелам и дропнет что-то ценное. Логика есть, да. И вот здесь мы переходим к реальной проблеме. Болезненно поморщился вождь. «Тут до сих пор не существует стандартного кланового интерфейса, с помощью которого можно провернуть абсолютно любые варианты распределения добычи. Приходится выдумывать костыли». «Кажется, понял. Ты хочешь, чтобы тебе помогли убить жирного моба и намереваешься выбить из него пару ништяков для личного пользования». Но при этом боишься, что общественности такой вариант не зайдет. Да, не стал отпираться собеседник. В клане у нас была очередь на такие вот рейды. Мы регулярно кого-нибудь подтягивали, а здесь, блин, ни кланов, ни интерфейса. Печально, ага. Так от меня-то ты чего хочешь? Хочу, чтобы ты поддержал эту идею. Согласился на одно из мест в очереди и помог другим людям набить себе шмоток. А кто еще в деле? Тушкан, драго, инжир, джелу, шашланг. Я предлагал только адекватным и примелькавшимся. Шашланг, значит. Он, кстати, очень тебе благодарен, говорит выручка вчера Балаконской. Рад за него. А что предполагается делать? Пока что сам не знаю. Нужно твое принципиальное согласие. То есть сначала мы помогаем тебе вольнуть какого-нибудь моба, Затем делаем то же самое для кого-нибудь еще и так по кругу. — Ладно, я согласен. — Отлично! — с явным облегчением вздохнул ультиматор. — Думаю, у нас все получится. — Да не вопрос. Тут что-нибудь важное произошло со вчерашнего дня. — Стройка идет, — пожал плечами собеседник. Ярл намекнул, что пора бы нам самую настоящую магическую академию замутить. Но для нее много всякой хрени требуется, мы пока что не форсируем. На север пришлось часть ресурсов отправить, там неписи страдают, видите ли. Ну и наш конструктор взялся за нормальный палубный корабль. Инжир, что ли? Ага. Кажется, ему реально нравится эта тема. Это хорошо, пробормотал я, думая о том, что нормальные лодки мгновенно обнулят все мои территориальные завоевания. Долго он к этому шел? — Да хрен его знает. Сегодня утром заявил, что Ярл поручил ему создать флот для торговли с соседями. — Жестко. — Не то слово. А мы тут, понимаешь, качаемся. — Прокачка тоже важна. — Кто бы спорил? — Ладно, я пойду, народ порадую. Они там чуть ли не все подряд интересовались, будешь ли ты участвовать. — Буду, буду. Распрощавшись с вождем, я убрал оружие в рюкзак, а затем провел еще минут 10, внимательно наблюдая за возводящими стены неписями. Те работали с откровенной линцой, но процесс все равно двигался вперед. Фундамент уже был готов, общие контуры дома сформировались, и стало ясно, что мое будущее жилище на поверку окажется довольно-таки скромным. Одна большая комната, две маленьких, с другой стороны, здесь наверняка должен был появиться второй этаж, а то и сразу два. В конце концов, рассматривать стройку мне надоело, и я отправился к воротам, размышляя о том, на кой черт вообще нужен личный особняк. Да, спустя пару лет игры он должен был окупиться, но сейчас... — О, клещ! — удивленно вскинула брови, идущая навстречу Амели. — Покажешь свое копье? «Мы еще слишком малой знакомой, красотка». «Да ну тебя, извращенец! Показывай давай, не вредничай!» Демонстрация артефакта как-то незаметно переросла в настоящее шоу. Пока девушка любовалась оружием, рядом остановился еще один игрок. Потом сразу два. К ним присоединилась незнакомая мне особо женского пола с ником «Феечка», а затем я осознал Что нахожусь посреди небольшой толпы людей, каждый из которых жаждет рассмотреть уникальную хреновину вблизи. Благо, что система личных привязок в играх Роботека работала идеально, и у меня не было никаких опасений за сохранность своего трофея. Подержался за копье сам дай поддержаться товарищу, хватая его крепко, но бережно. Тьфу на тебя, потный, чувствуете? «Какое оно длинное и толстое! Иди нахрен!» «Кому еще нужен пукан-расширитель? Налетай! Торопись!» «Клещ! Ты реальный извращенец!» — весело хмыкнула феечка. «Зачем название такое придумал?» «Это не я! Это зрители предложили!» «Куда катится этот мир?» Беззлобный обмен подколками затянулся минут на пять. Но, в конце концов, игроки все же удовлетворили свое любопытство — толпа начала рассасываться и я неожиданно оказался в компании скромно отсиживавшегося где-то на периферии тушканчока а ты чего тоже копье потрогать хочешь в жопу копье отмахнулся товарищ я хотел инициативу ультика обсудить сомневаешься есть такое я ведь тоже в кланах раньше был и там специальный интерфейс есть для подобных случаев если команда собирается на рейд Можно прописать абсолютно любые условия. А потом, если клан вдруг захочет кого-то кинуть, обжаловать ситуацию у модераторов. Случаи такие были. Парочку идиотов с концами выпилили из игры, и после этого вопросов уже ни у кого не возникало. А тут... Ну, он мне примерно то же самое говорил, мол, с клановым интерфейсом проще. Вот именно. Вроде бы... Чел вполне нормальный и грамотный, а все равно ощущение, что пытается на нашем горбу в рай заехать. Он тебе про ситуацию на рынке с смолы говорил? Вчера? Да, говорил. Но я в итоге забил. Скажем так, он мне пообещал процент за эту информацию и сегодня утром прислал сотню крон. Это к вопросу о порядочности. Так-то мог бы и не присылать. На аргумент, неохотно согласился Тушканчок. Думаешь, все же вписаться по-нормальному? Знаешь, если меня тут кто-то собирается кинуть, я бы предпочел, чтобы это случилось как можно раньше. Тоже аргумент. Ладно, Клещара, успокоил. Всегда пожалуйста, бро! Ощущая себя кем-то вроде популярной эстрадной звезды, я выбрался на открытое пространство, оценил продолжавшиеся повсюду строительные работы, а затем двинулся к берегу, стараясь держаться в стороне откачавших смолу работяг. В их лагере стало заметно оживленнее. Кажется, мой недавний подвиг дал этой отрасли народного хозяйства ощутимый толчок, выведя ее в топ самых популярных занятий сервера. Впрочем, альтернативные увлечения у игроков тоже имелись. Когда я дошел до пристани, то наряду с цепочкой складских помещений увидел зачатки самой настоящей верфи, в недрах которой уже шла работа над чем-то вроде допотопного Драккара. Кажется, Инжир принял название игровой вселенной близко к сердцу и решил воплотить в жизнь именно такой тип судна. «Хай! Как оно?» «Здорово, Потный!» — откликнулся инженер, не прекращая рассматривать в воздухе что-то абсолютно невидимое. «Помочь решил?» Узнать хотел, как ты до таких штук дошел, если не секрет, конечно. Да какой там секрет? — отмахнулся игрок. Форум почитал, нашел инфу, каким способом можно взять финальный навык в этом секторе, отдал чутка денег волхву за сброс всякого дерьма, а дальше начал по инструкции все гнать. Собрал кораблестроителя, инженера и архитектора, добавил туда же шахтера и открыл в итоге нормального конструктора. Все на дерьмовом уровне, зато подсказок много, и оно друг с другом сочетается неплохо. Синергии типа. Точно. А шахтер там каким боком замешан? Ну, для моря у нас кораблестроитель, для города архитектор, для военных машин инженер, а шахтер это для добычи полезных ископаемых. Полный охват вроде как и общий навык в итоге. А небо? Крылья делать не собираешься? — Да хрен его знает, — почесал макушку собеседник. — Может, в будущем? — Ладно, удачи тогда. — Спасибо. — Помочь точно не хочешь? — Это дерьмо все время разваливается. — Даже не уговаривай. — Ладно, давай. Чувствуя себя пережитком уходящей эпохи, я разыскал нетронутую сосновую рощицу и принялся валить деревья, размышляя о том, как скоро мне самому придется сбрасывать уже полученные умения. Форумные гении в очередной раз оказались правы. Раздел навыков в Волгалли получился весьма специфическим и ориентированным именно на тех людей, которые собирались здесь работать, а не играть. Соответственно, конкурировать с ними на этой почве было делом неблагодарным. А вот забить все пять доступных слотов, хоть и не очень качественными, но зато однозначно полезными боевыми умениями, тут, как говорится, имелись варианты. Например, игра совершенно точно могла дропнуть мне специализацию копьеносца. Почему бы и нет? Чувствуя, что нащупал кое-что интересненькое, я залез в неприветливые воды, отправился на перерождение и уже через несколько секунд оказался возле пузатого викинга, развалившегося Пошарпанном, но уютном кресле. Великий Ярл? Чего тебе, воин? Дружелюбно улыбнулся непись. Мы все рады, что ты живешь в этом городе. Благодарю. Это очень приятно слышать. Скажи, пожалуйста, могу ли я каким-нибудь образом научиться ремеслу копейщика? Есть ли среди твоих бойцов умелый мастер? «Готовый объяснить мне самое начало этого искусства?» «Конечно!» — энергично кивнул собеседник. «Отправляйся к воротам, найди там старого Вайла и попроси его преподать тебе несколько уроков. Только не забудь взять с собой пять крон, иначе он обидится. Еще раз спасибо. Конечно же, я не стану обижать достойного мастера. Тогда ступай!» «Процедура покупки...» вожделенного навыка оказалось довольно забавной. Услышав, что меня прислало начальство и что я готов расстаться с пятью монетами, седовласый жилистый воин досадливо сплюнул себе под ноги, а затем резким движением выставил вперед копье. «Держи!» Я аккуратно забрал протянутую мне деревяшку, взвесил ее на ладони, а затем преданными глазами уставился на мастера. «Чего вылупился?» Это копье, понял? Понял. Вот этой острой штукой можно колоть врагов. Вот этой деревяшкой можно от души перехреначить им по хребтине. Понял? Ага. Все, урок закончен. Копье назад отдал. Как только я вернул оружие, с моего счета тут же списалась оговоренная сумма, а перед глазами возникла привычная табличка. Вам доступен вспомогательный навык копейщик вспомогательные навыки могут серьезно облегчить игровой процесс, а также стать источником дополнительного заработка, но выбирать их следует очень аккуратно. Каждому игроку доступно лишь 5 вспомогательных навыков, однако в будущем вы сможете забыть ненужные умения, обратившись к высокоуровневому волшебнику. Либо использовав свиток очищения, напоминаем, что для максимальной эффективности, «Следует изучать связанные между собой умения. Изучить навык?» «О, спасибо большое!» «Да, изучить!» «Вали отсюда!» прокомментировал мои успехи наставник. «Не мешай нести службу!» «Да, да, уже!» «По-хорошему, теперь мне следовало найти одного из волхвов, поделиться с ним деньгами и забыть один из ремесленных навыков, освободив тем самым дополнительный слот». Но тратить лишние монеты я пока что не хотел. Расставаться с дровосеком или кораблестроителем тоже. А все остальное моему персонажу однозначно подходило. В итоге прокачка была признана успешной и не требующей никаких дополнений. «О чем ты там с ним разговаривал?» полюбопытствовал увидевший меня джелу «И на кой хрен он тебе копье давал?» «Навык купил. Ты себе еще не брал?» «Нет». «А какой?» «Ну, я копьеносцем заделался. А тебе, по идее, лучник нужен?» «Вот оно что!» — оживился будущий рейнджер. «И чё? К этому хмырю надо идти? Лучше для начала с Ярлом пообщайся. Он дальше скажет, кого искать». «Понял. Спасибо». Я неопределенно хмыкнул вслед убежавшему игроку, затем вспомнил, что изгнанный перед схваткой с Василиском питомец все еще не вернулся. Залез в меню и уже секунд через десять увидел знакомую мохнатую тушку, выбирающуюся из ближайшего переулка. Бобр выглядел всклокоченным и недовольным. Такое впечатление, что сидеть вне пространства и времени ему совершенно не понравилось. — Привет! — Шерстяной, бро. — Пошли лес валить. — Фррррр! — Да-да, знаю. Идем. Построить плод удалось без особых затруднений. Ветер оказался попутным, и мы с Люцифером с легкостью покинули родную землю, направившись туда, где располагался, населенный воинственными мобами, остров. Включать трансляцию пока не имело смысла. Орудовать шестом мне было откровенно лень, рыбы вели себя на удивление смирно, так что первые 30 или 40 минут я просто рассматривал бесконечные волны, думая о том, какой путь выбрать, для своего персонажа, и что из этого получится в долгосрочной перспективе. Самым первым пунктом в списке неотложных дел по-прежнему значился ускоренный набор уровней. На текущий момент клещ был чересчур дохлым, его параметров не хватало для того, чтобы носить топовые вещи, а около околонулевая мудрость ультимативно перечеркивала возможность использования магии. С этим однозначно требовалось что-то делать. Не зря же я упорно хранил в своем рюкзаке свиток с заклинанием огненного вихря. Одно из дальнейших направлений развития было тесно связано на социальную составляющую игры. Выполняя поручение толстого ярла, помогая товарищам и неустанно работая на благо родной территории, я мог серьезно продвинуться по местной карьерной лестнице. До недавнего времени Этот путь мною не рассматривался, но сейчас, когда одна из ключевых целей была успешно достигнута, разворот в сторону обычной клановой жизни выглядел вполне оправданным, а также позволял добавить в будущую